Глава 4. Ничего сложного, сделаешь всё быстро и готово, шептала я сама себе, торопливо шагая по столице и радуясь снежинкам, таящим на горячих щеках. Я целый час расспрашивала людей о том, где мне найти врача Куна, и всё это время ловила на себе неодобрительные взгляды и выслушивала вопросы о том, зачем мне идти к женатому мужчине. но я была слишком упряма, чтобы прекратить расследование этого дела. И не сомневалась, что врач Кхун знает правду об убийствах, что он поможет мне раскрыть их тайну, и тогда командир перестанет гневаться на медсестру Чан Су. Ведь женщина, с которой врач Кхун ссорился в саду, была убита. Кто знает, он вполне мог оказаться и возлюбленным госпожи Ан Би. Они были ровесниками, ему было девятнадцать лет, ей восемнадцать. явнезапно замерла Меня вдруг ошарашила мысль, что этот врач Кун мог убить её. Мужчины предпочитают убивать своих жертв ножами, и я отметила это, когда лечила раненых в Хюменсо. И кроме того, убийство жон мужьями не редкость. Я ясно представила себе такую вот картину. Врач Кун украдкой кладёт в руку придворной дамы Анби выманивающую её из дворца записку. который грозится никогда больше с ней не встречаться, если она его не послушается. А когда она выходит из дворца, он под караулью в её в каком-нибудь тёмном месте бьёт её ножом в грудь. Но ей всё же удаётся укрыться в Хеменсо. Он мог последовать туда за ней и нанести ещё один удар в горло, от которого она скончалась. Но потом врач Хун понял, что есть свидетельницы его злодеяния: две медсестры и их учительница. И он убил ещё и их. Но мгновение спустя в голове у меня прояснилось, и сердце стало биться медленнее и ровнее. Врач Хун никак не мог быть убийцей, ведь он целитель, защитник жизни как таковой. И, конечно же, не способен на убийство. мимо прошла группа солдат, и я чуть было не уронила записку с адресом врача Куна, которую дал мне другой врач. Найти его, воскликнул их капитан. Он не должен уйти. Я посмотрела им вслед и двинулась дальше сквозь толпу к массивным крепостным воротам. Показав стражнику жетон, я покинула столицу и пошла по дороге, на которой иногда встречала врача Куна. Он тоже возвращался домой из дворца этим путём. Спокойно и сдержанный, он напоминал мне растения в медицинском саду. Погрузившись в свои мысли, он не обращал ни малейшего внимания на мои любопытствующие взгляды. Его тёмные глаза всегда смотрели прямо. Он быстро обгонял меня, пересекал мост через ручей Чхон-Гичхон и исчезал вдалеке. Я же обычно шла дальше по дороге к дому матери, но сегодня свернула к мосту. Я следовала указаниям в записке. Я её запомнила сразу же, как прочла. Я всегда легко усваивала прочитанное, могла запомнить целую страницу, лишь взглянув на неё. Миновав деревню, я оказалась на краю леса. Дальше надо было пройти по лесной дороге, вдоль которой стояли обнажённые деревья и возвышались заснеженные скалы. Идти было трудно, золодыжки цеплялись о раскидистые ветви. Наконец, Я добралась до поляны. Посередине неё стояла окружённая зарослями кустарника одинокая хижина с соломенной крышей, обсыпавшимися глиняными стенами и раздвижными дверями. Я остановилась. Дом врача Куна стоял особняком, а я-то думала, он расположен в деревушке, и мы будем разговаривать на улице, кивая проходящим мимо местным жителям и зевакам. И я не настолько доверяла врачу. равно как и какому-либо другому мужчине, чтобы общаться с ним наедине в столь глухом месте. И развернулась, чтобы уйти. Но тут где-то поблизости хрустнула ветка. В лесу мелькнула чья-то тень. Волоски у меня на шее встали дыбом, я замерла, считая свои частые вдохи и выдохи. Спустя несколько секунд на поляне появился мужчина. На нём была чёрная шляпа и длинный ленялый халат. Он производил впечатление небогатого учёного. Мужчина остановился в тени деревьев, и мне стало ясно, что он тоже наблюдает за хижиной врача Куна. Он стоял там так долго, что из-за облаков выглянуло солнце и осветило его лицо сквозь ветви деревьев. Мои глаза расширились от удивления, поскольку я узнала этого человека. Сейчас, когда у него на лице не было грязи, оказалось, что он красив. У него были потрясающие темные глаза, нос с горбинкой и точеные скулы. Палые щеки, свидетельствующие о недоедании, но это вполне могли исправить несколько обильных приемов пищи. То был слуга из отделения полиции, спокойный и строгий молодой человек, который помог мне уйти с места, где было совершено преступление. Но что он делал здесь, одетый как ученый? Он стоял не шевелясь, и хлопья снега падали ему на лицо. Я была неспособна на подобную неподвижность. Сзади мне в бедро вонзилась ветка. Я оглянулась, отвела ее в сторону и снова посмотрела перед собой. Он исчез. Я растерялась и впала в смятение. Затем, услышав, как закрылась раздвижная дверь, поспешила к хижине и обходила ее до тех пор, пока не обнаружила заднюю дверь. Приоткрыв ее, я заглянула внутрь. Но увидела лишь пустую комнату. Я пошла дальше вдоль стены и, добравшись до окна, выходившего в другую комнату, приоткрыла и его. Там тоже было пусто. Так куда же подевался молодой человек? Я повернулась, чтобы осмотреть остальные комнаты, как вдруг наткнулась на что-то твёрдое. "Опять ты", раздался глубокий изумлённый голос. Я посмотрела в его ясные карие глаза, на тёмных ресницах Лежали снежинки. Мои губы приоткрылись, но я и сама не знала, что хочу сказать. Все мои слова будто испарились под его пристальным взглядом. Быстро моргнув, я опустила глаза и увидела у него в руке кинжал. Он вложил его в ножны. Ясно было, он не думал, что я представляю для него угрозу. И я не знала, стоит мне обижаться на это или нет. Почему ты преследуешь меня? Я пришла сюда первой. А почему ты оказался в доме врача Куна? Потому что его здесь нет. У меня ушло пару секунд на то, чтобы понять, что он имеет в виду. Он должно быть явился порыться в вещах врача. Но что он хочет найти? Значит, тебя прислала сюда полиция? Нет. Тогда почему? Кажется, я сказал, что не желаю больше видеть тебя. Если я правильно помню, сказала я нарочито вежливо. Ты велел мне никогда больше не появляться на месте преступления. Но разве тут совершилось преступление? Молодой человек воззрился на меня так, будто я была пристранным существом, будто никогда прежде с ним никто подобным тоном не разговаривал. Молчание затянулось, и я пожала плечами. Я пришла просто поговорить с врачом. Вот и всё. На его лице всё ещё было написано недоумение. Зачем У меня есть на это очень важная причина. И если хочешь знать, я посмотрела на пустую хижину, гадая, куда подевался врач Кун. Но сначала ответь на мои вопросы. Почему ты замаскировался под учёного? Чтобы не выделяться. А почему ты здесь, если полиция тебя сюда не посылала? Он помолчал, а потом спокойно спросил: Ты меня допрашиваешь? Нет, мы просто разговариваем. К сожалению, у меня нет на это времени, отвернулся он. И не успела я остановить его, как он исчез в хижине врача Куна. А ведь тот мог вернуться в любой момент. Уходи отсюда, Хён А, воззвал ко мне внутренний голос. Мне не хотелось вмешиваться во всё это, но что-то в молодом человеке пробуждало мой интерес. Я догадывалась, что у него есть нужная мне информация. И хотела её выяснить. Я вошла в хижину и увидела, что он быстро ходит из угла в угол, открывает ящики шкафов и комодов, проверяет, нет ли чего под сложенными одеялами и между страницами книг. Мой взгляд остановился на внушительном томе, который он пролистал и поставил на место. Это была книга о воинах. "Такое запрещено законом", сказала я. Нельзя врываться в чужие дома и рыться в хозяйских вещах. Он меня словно и не услышал. Все осмотренные предметы он возвращал точно на свои места: фарфоровую вазу, шкатулку с документами, подсвечник. Взяв небольшую баночку с крышкой, он открыл её и заглянул внутрь. Я с опаской посмотрела на белое порошкообразное вещество. Но он закрыл крышку, поставил банку туда, где она стояла прежде, и двинулся дальше. И тут я поняла, что так и не получила ответа на свой вопрос. "Эй!" грубо окликнула его я. Моё терпение подходило к концу. "Отвечай. Почему ты здесь, если полиция тебя не посылала?" Глубоко вздохнув, он начал листать ещё одну книгу. "У меня есть веские причины участвовать в этом расследовании, поверь мне". "С какой стати мне тебе верить? Я тебя совсем не знаю". Ты доверяешь мне достаточно, чтобы оставаться со мной наедине в лесу. И создаётся впечатление, будто ты здесь по тем же причинам, что и я. Врач Кхун нам обоим показался подозрительным. Он отложил книгу в сторону и принялся изучать следующий предмет небольшую коробочку. Значит, тебе что-то известно, прошептала я про себя, а ему сказала: До меня дошли слухи о враче Кхуне, Последний раз его видели, когда он ссорился с придворной дамой Анби. Втайне я надеялась, что если я сообщу ему нечто новое, он ответит мне той же монетой. Он, похоже, держал её за плечи, и потому я предположила, что они любовники. Если это так, то врач Кун наверняка знает, что же с ней случилось. Вот почему я здесь. У него на лице заиграли желваки. У меня ушёл весь вчерашний день, чтобы выяснить то, что ты узнала за одну секунду. А ещё полдня я потратил, чтобы найти, где Кун живёт. Он смотрел на меня, и его глаза как-то странно блестели. Полагаю, раз ты работаешь во дворце, тебе известны вещи, о которых полиция никогда не узнает. Это действительно так? А ты поделишься имеющимися у тебя сведениями с полицией? Только теми, что отведут подозрения от моей учительницы. Но ставить полицию в известность обо всём, что знаю, я не собираюсь. Я подошла к двери и посмотрела, не возвращается ли врач к лун. Мы во дворце говорим. Дворцовые тайны никогда не должны выплыть наружу, иначе неминуемо прольётся кровь. Я ждала его ответа, но молодой человек молчал. Было так тихо, что мне показалось, будто я осталась одна. Я посмотрела через плечо и обнаружила, что он добрался до самого верха книжного шкафа. Ему даже не пришлось вставать при этом на цыпочки, настолько он был высоким. А потом он подошёл к окну и поднёс к свету какую-то вещицу. Нашёл, прошептал он. Я ждала, мою кожу покалывало от предвкушения. Вдруг он обнаружил нечто такое, что поможет разгадать тайну резни в Хеминсо. Он подошёл ко мне, всё моё тело напряглось, встал близко, очень близко, и протянув ладонь, показал широкое серебряное кольцо. "Одно каракчи?" спросила я. Обычно такие кольца шли в паре, и замужние женщины надевали их оба на один палец. Это символизировало гармонию между мужем и женой. По традиции жёны должны были носить их до самой смерти. А почему ты его искал? Придворная дама Анби в своём письме к семье несколько раз упомянула врача Куна. О других мужчинах она никогда не писала, объяснил он. А во время вскрытия тому нашла ещё одно такое же кольцо на её ажирелье. Кольцо с выгравированным цветком сливы. Он поднял кольцо, чтобы мы оба могли разглядеть его получше. К моему удивлению, Я увидела на серебре нежный распустившийся цветок. Замужняя женщина носит парные кольца всю жизнь, сказала я. В случае же её смерти одно из них кладут с ней в могилу, а другое возвращают супругу. Неужели Анби и Кхун были тайно женаты? Я подняла глаза и обнаружила, что его лицо находится в опасной близости от моего. И тут же сделал шаг назад. И глядя на меня, произнёс: Именно так. Я снова посмотрела на кольцо. Анби была придворной дамой, а значит, её замужество считалось изменой королю. Не понимаю. Ведь оба кольца должны были быть у неё, а нашли только одно. Почему? Я тоже очень хотел бы это знать. Он повернулся и выглянул наружу. Снег больше не шёл. Он может вернуться в любой момент. А ты знаешь, где он? спросила я. Я послал ему записку, в которой назвался братом Анби, и попросил о встрече в Харчевне. И потом он получил возможность обыскать его дом без Он взглянул на меня, и на его губах заиграла насмешливая улыбка. Помех. Он наверняка уже понял, что записка просто чьята уловка. Пошли отсюда. Идя вслед за полицейским слугой по лесу и по полю тростника, высокого выше нас, Я усиленно размышляла, что же крылось за разъединёнными кольцами. Второе кольцо было у врача Куна. Оно оказалось у него до или после смерти придворной дамы Анби? И имеют ли эти кольца какое-то отношение к резне? Ты спрашивала, что я здесь делал, сказал полицейский слуга, выдёргивая меня из моих мыслей. Замёрзшая трава и нетронутый снег хрустели под нашими ногами. Я год проработал в провинции Пхюнан. Там произошло тройное убийство, похожее на Сдешне. Когда случилась резня в Хеменцо, я задался вопросом, они связаны ли друг с другом эти преступления. О чем они похожи, спросила я, а потом добавила: "Не кажется ли тебе, что это слишком смелое предположение? Убийства происходят постоянно, их совершают и коррумпированные чиновники, и знатные люди, и солдаты". Лицо его на какой-то момент окаменело. У меня есть на то свои причины. Я убрала с алба выбившуюся прядь волос. Отстав на шаг от молодого человека, я не сводила глаз с его спины. Плечи у него были широкими, он был высоким, словно гора. А как, кстати, говоря, тебя зовут, поинтересовалась я. Он продолжал пристально, не оборачиваясь, смотреть вперёд. Со аджин. Я ждала, что он задаст мне тот же вопрос. Он этого не сделал. Меня зовут Пэк Хён. Но я предпочитаю, чтобы меня называли Хён. Он быстро шёл вперёд, и мне приходилось почти бежать, чтобы поспевать за ним. А что ты сделаешь с найденным кольцом? Оставлю у себя. Его ответ расдосадовал меня. Нужно предоставить командиру Сону улики, чтобы он поступил по справедливости прямо сейчас. Нужно рассказать о нём командиру. Я пока не буду этого делать. Почему? Чтобы дать возможность Кхуну поведать свою версию событий не под пытками. А Джин, сказала я, не в силах скрыть своего скептицизма. Ты же всего лишь слуга в отделении полиции и не можешь принимать решения на свой страх и риск. Он остановился так неожиданно, что мне пришлось упереться руками ему в спину, широкую, сильную спину, чтобы не врезаться. Он резко повернулся, его глаза встретились с моими. Я быстро убрала руки и подалась назад. Слуга? переспросил он. Да, ты полицейский слуга, настаивала я. И ты не должен вести себя, как тебе в голову взбредёт. Ты нашёл улику и должен передать её командиру. Он, качая головой, положил кольцо в мешочек, висящий у него на поясе, и лицо у меня запылало от возмущения. В любой момент командир мог начать пытать Мэти Сручансу, чтобы выбить из неё признание. Перед глазами у меня всё подёрнулось красной дымкой. Мысленным взором я видела её кровавые раны, переломанные кости, кровь, пропитавшую её одежду и капающую на землю. И мне придётся жить с мыслью, что я могла предотвратить столь вопиющую жестокость, если бы отдала кольцо командиру. Мои руки сами по себе метнулись к его мешочку. Пальцы коснулись грубой ткани, но я не успела потянуть за шнурок, как аджин крепко схватил меня за кисть. Выглядел он таким же ошарашенным, как и я себя чувствовала. Что ты делаешь? спросил он. Если ты не хочешь отдать улику, сказала я глухим от напряжения голосом, то это сделаю я. Его хватка ослабла, но загорелые пальцы продолжали держать мои бледные кисти. «Послушай», — тихо проговорил он, — «я знаю командира. И если он считает, что ему известна правда, то ничто не заставит его изменить своё мнение. Он не поможет тебе спасти твою учительницу. На это способен лишь один человек». Красный туман у меня в голове постепенно рассеялся. Я умудрилась прошептать «Кто?». настоящий убийца. Его признание вынудит командира Сона передумать. Или же, продолжил он, осторожно отпуская мои кисти, четвёртая медсестра. Если она всё ещё жива, её показания станут главным свидетельством в этом деле. Я с удивлением посмотрела на него. Какая четвёртая медсестра? В полицейский участок приходила женщина и поклялась, что её дочь, обучающаяся на медсестру, отправилась в день резни в Семенцо и так и не вернулась домой. Как зовут эту дочь? Минджи. Ей всего 12 лет. Может, ты знаешь её? Сердце глухо стучало у меня в груди, ум лихорадочно работал. Нет, не думаю. Я мало кого знала из младших медсестёр. А если Минджи 12, то скорее всего, она ещё чхохакый, то есть учится первый год. И как ты считаешь, что могло с ней случиться? Подожди. А Джин поднял руку, и я замерла на месте, чувствуя, как лицо мне щекочут метёлки тростника. Его глаза расширились, он смотрел куда-то поверх моего плеча. Я что-то слышу. Я тоже насторожилась и поначалу услышала лишь хрустящую зимнюю тишину, а затем уловила звуки быстрых шагов и свистящее дыхание. А Джин моментально прошёл через тростник и выбрался на дорогу, и я последовала за ним. По направлению к нам бежал перепуганный крестьянин. Его одежда была в крови, а кожа казалась сеней. Одной рукой он зажимал рану в боку, а другой держал бумажный свиток. Когда он пробегал мимо нас, А Джин выступил вперёд и схватил его за плечо. Мужчина с криком повалился на землю. Что случилось? Не услышав ответа, А Джин сел на корточке перед дрожащим крестьянином и ещё раз тихо спросил: "Кто это с тобой сотворил?" "Я, я", мужчина сжал губы, пытаясь что-то сказать, но у него не получалось. Но потом он всё же с трудом выдавил из себя: "Я, я не знаю, что, что я сделал не так". "Расскажи мне", сказал А Джин. "Я могу помочь тебе". Я подошла ближе к крестьянину и постаралась получше рассмотреть рану. "Я иню?" "Успокаивающе", сказала я, "дай мне взглянуть, можно ли остановить кровотечение". Мужчина посмотрел на меня, и его глаза наполнились слезами, словно ему стало легче от одного моего присутствия. "Мне заплатили за то, чтобы я развесил их сегодня по всему городу, и сделал это как можно незаметнее. Я не могу их даже прочитать". Он запинаясь, забормотал что-то невнятное. Но когда я села на колени рядом с ним, успокоился и продолжил. У меня дети не кормлены. Вот я и согласился. А когда я их расклеивал, на меня набросился солдат, и я убежал из крепости. От джин узял у мужчины листовку и развернул её. Пока он читал, лицо его становилось всё мрачнее. Что это? спросила я, осматривая мужчину. Кожа напротив рёбер у него была рассечена до кости каким-то острым лезвием. Это такая же люстовка, какие расклеивали вчера, хмуро сказала Джин. Наследного принца обвиняют в нескольких убийствах. Кровь застыла у меня в жилах. Крестьянин ошарашенно распахнул глаза. Кто велел тебе это развесить, спросила я его. Не знаю, пронзительно крикнул он. Как этот человек выглядел? настойчиво расспрашивал его аджин. Это был мужчина или женщина? Рост, особые приметы, дай хоть какое-то его описание. Крестьянин оглянулся через плечо на пустую дорогу. Теперь ясно, почему они хотели меня убить. Я понятия не имел. Понятия не имел, что совершил такое ужасное преступление. О боги, у меня нет времени на разговоры. Он попытался встать. Нужно убираться отсюда. Земля задрожала у нас под ногами. А Джин схватил и меня, и крестьянина, и утащил в поле. Я вытянула шею и увидела всадников в тёмно-красных шляпах с плюмажами, торчащими словно тигриные уши. Королевские стражники, прошептала я. А Джин пригнул меня к земле и навес надо мной, грудью прикрывая мою спину, а руками голову. Он прошептал крестьянину, чтобы тот тоже пригнулся. Но мужчина лишь побледнел. Его глаза расширялись и расширялись, пока не стали похожи на две только что выкопанные могилы. Да помогут мне небеса. Простанал он, пятись назад, хотя аджин и пытался его остановить. Мне нужно идти. Он развернулся и заковылял прочь, раздвигая тростник и всё время оборачивался, пока не скрылся из виду. Но я всё ещё слышала шелест травы под его ногами. На какое-то прекрасное мгновение мне показалось, что он спасётся. А затем раздался громкий стук копыт. Я прижалась к отжину. Вокруг нас колыхался тростник, и воздух, казалось, ревел. Мимо пронеслись всадники, запахло лошадиным потом. Но потом всё наконец успокоилось, и стук копыт стих вдали. Я слегка повернула голову и оказалась лицом к лицу с отжином, и глаза его под тёмными бровями смотрели пронзительно. Мы обменялись нервными взглядами, а потом он отвёл глаза. Воздух разрезал свист стрелы. Она вонзилась во что-то живое, и раздался крик. Я вздрогнула всем телом. Крестьянин. Его подстрелили, словно дикого зверя. Крик перешёл в мольбы о пощаде, а потом кто-то рявкнул: "Ты посмел акливитать наследного принца нашего королевства? Ты опорочил его!" А это преступление карается смертью. Пожалуйста, я не знал. Раздался металлический ляск, и я услышала, как захлестала кровь. Я готова была закричать от ужаса. Аджин зажал мне рот, спиной я чувствовала быстрое биение его сердца. Он был напуган не меньше моего. Закопай труп в холмах, приказал кому-то солдат. А ты найди семью предателя и арестуй их всех. Король поступит с негодяями, как ему будет угодно. А остальные пусть и дальше срывают листовки, чтоб к ночи ни одной не осталось. Я едва могла дышать. Мне ещё не доводилось видеть, чтобы человека лишали жизни так безсердечно, так быстро, без намёка на сожаление или упрёки совести. До меня дошло наконец, что если я и дальше буду расследовать резню в Хаменцо, меня могут убить. И эта мысль потрясла меня. Тогда беги отсюда, прошептал мне внутренний голос. Метистра Чунсу, тебе некровная родственница. Уноси ноги, спасайся. Со всё нарастающей паникой я смотрела на колышущийся тростник. Я была слишком молода, чтобы рисковать жизнью. Передо мной открывалось ещё столько возможностей. Я могла бы забыть о страданиях Метистры Чунсу, отвернуться от неё, и никто не стал бы винить меня в этом, вообще никто. Но я не должна так поступать. Подумала я, и это было скорее обращённое к себе мольба, чем осознанное решение. Я не смогу с чистой совестью считать себя медсестрой, если не воспротивилюсь столь вопиющей несправедливости. Я должна что-то предпринять.